Во временной петле все пошло сразу не так. Александр сжал зубы, понимая, что вместо ощущения полета происходит падение. Значит, вместо будущего их потянуло в прошлое, в избежание подобных ошибок числа Бог и взял с собой Велеса, ведь путь проходит через навь. И кому еще как ни одному из богов подземного мира, помочь в управлении их пути через мир мертвых? Но Александр не учёл, что сила сворожича имеет на тот мир еще большее влияние. В поисках пути спасения для ребенка он не занимался делами быка и, соответственно, владел небольшим объемом информации по тому, как используют конторы силы его приемного сына. Хотя стоило бы обратить внимание, что он закрывает разрывы с Навью, а именно через подобные разрывы числа Бог и начинает движение во времени. Редко кто из богов времени в действительности решался на путь больше суток, ведь именно так теряли силы почти все числа Боги. Но Александр зацепился за эту возможность. Он понял, что жену свою уже не вернет. Ее душа – это далеко не все, что нужно, дабы жить долго и счастливо и расти детей. Возможно, Ярослава права. Ему нужен был урок. Чтобы понять, что все кончено и вместо попыток воскресить прошлое, стоит решать, как жить дальше. Может, поэтому он и согласился на эту самоубийственную затею, так как не знал, как именно можно жить дальше. То предсказание, что сказал его друг, Бог Рот, оказалась ложной целью. Наконец удалось поймать силу и стабилизировать. Теперь нужно прицепить к себе мальчонку и Велеса, пока время, смешавшись с тенями Нави, их не уничтожило. Александр потянулся силой к другу, так как в нем все-таки меньше божественной силы, чем в Олежке. Но Велес качнул головой и спокойно сказал. «Вначале малыша». числа бог протянул руку и коснулся лба ребенка. Физический контакт был не необязателен, но так Богу времени было проще сосредоточиться. Когда же Александр коснулся друга, то понял, что в его теле уже нет души. Велес, как и было предсказано, погиб из-за медвежонка. А Саша снова не простился. Ведь его друг не так уж держался за жизнь. Это время скорее было дано самому Александру, чтобы попрощаться. И его названному сыну, чтобы выжить. Только Александр, как и в прошлый раз, совершил ту же ошибку. Не использовал свой шанс. Может, поэтому именно такие души, ушедшие столь несвоевременно от убийства, самоубийства или катаклизма, и считаются заложенными покойниками. То есть теми, кто не уходит полностью из Нави, а частично остаются в ней, превращаясь в нечисть. Бывшая жена числа Бога умерла от болезни. У Александра было время попрощаться, но он не смог. Отобрал у любимой покой и вселил ее душу в утробу ведьмы. Кажется, он просто хотел дать себе второй шанс попрощаться. Ха, одна и та же ошибка. Тяжело принять то, что твой близкий скоро умрет. Но как же глупо было отказываться от подаренного шанса с ним проститься. Как же глупо. Сейчас Александр и сам умрет потому что сына нужно вытащить, а останутся ли силы на самого себя, Александр сомневался изначально. А Велес, похоже, знал, или чувствовал, или просто всегда ждал данного момента, и даже сейчас без души выглядел совершенно спокойным. Александр пожал плечо друга и отпустил, позволяя его телу раствориться в потоке времени. Все-таки хоть какие-то выводы числа Бог сделал. Его друг заслужил, чтобы его душу и тело отпустили. «Давно заслужил. Надеюсь, ты еще встретишь свою любимую вновь. Ну или переродишься без крови Бортников. И будешь влюбчивым поэтом. Тебе бы пошло с таким-то вдохновенным взглядом и жаждой знаний». Александр не плакал. Ему сейчас нужно было сосредоточиться и вытащить ребенка, пока время их не уничтожило. Отправка в прошлое. То, что сильнее всего сжигает силы. И воронка давно должна была убить не только Велеса, но и остальных. Только неимоверные силы мальчика сейчас держали их живыми, кормя жадные временные потоки своей божественной силой. Бог сжал руку маленького мальчика и совершил последний рывок, вырываясь из нового разрыва. Они стояли на тротуаре. Вокруг было несколько человек, но никто не заметил их необычного появления. Да даже если бы и заметили, решили бы, чтоб показалось. Сейчас Числобог не являлся одним из главных руководителей быка и не слишком заморачивался тайнами богов. Да и вряд ли он в ближайшее время сможет быть риском раскрытия тайны, в нем осталось только капли сил. Числобог знал, что временная петля постепенно силу возвращает, но понимал, что до того момента пройдет не меньше 30 лет. Александр осмотрелся. То, что они переместились в прошлое, понятно, но куда? По одежде, так лет на 20-40 назад. «Кря-кря», – сказал мальчик, прижавшись к ноге единственного ему знакомого взрослого. Вообще, несмотря на то, что у Олежки речевое развитие происходило чуть медленнее обычного, мальчик умел неплохо разговаривать. Хотя, похоже, не сразу этому вновь научился после всего испытанного. «Это тебя дядя Олег научил?» Мальчик кивнул. Действительно, Бог еще помнил, как объяснял приемному сыну, что в случае опасности нужно крякать. Эта глупая шутка вызывала у Александра улыбку до сих пор. Тогда в нем сыграла ностальгия, как он называл жену гусыней, а она даже крякнуть не пытается, когда ей нужна помощь. На что та ему ответила, что, во-первых, справляется сама, а во-вторых, не умеет просить о помощи. И в-третьих, гуси не крякают, после чего, если что-то не получалось или она боялась, могла покрякать. Александр так и не понял, почему ей просить помощи было более стыдно, чем изображать утку. Что ж, утёнок, до встречи? Отца я тебе найду. Конечно, он так себе, но поможет тебе выжить. Да и ему самому Олег нужен не меньше, чем он Олегу. Только сейчас, числа Бог понял, тот сын Ярославы, что у него должен был появиться, уже давно был с ним. А он, как и всегда, самое важное и ценное в жизни пропустит. Ну что ж, хотя бы был. Точнее будет. Уж он постарается все устроить себе из прошлого так что тот решится на усыновление. Теперь понятно, как в его жизни появился Олежка и откуда были те лишние силы, постоянно появляющиеся в Александре. Это же Сварожич рос, а сила по привычке из путешествия во времени перекачивалась в знакомую ауру числа Бога. Получается, Олег бы погиб, если бы его приемным отцом не стал Александр. Тот не учел, что силы в ребенке могут снова вырасти. И теперь понятно, почему у того фамилия Утов. Пока, утенок шепотом сказал Александр, и уже громко и наигранно. «Ты потерялся?» Тяжело было отпустить маленькую ладошку и оставить мальчишку совсем одного. Но Александру нельзя ничего менять в прошлом ребенка. Вдруг в итоге он не выживет. Да и сам давно хотел поездить по миру и посмотреть, какие божественные силы в других странах, до да каких богов и существ они создают. Ведь как животный и растительный мир, божественный тоже отличался от местности. Но вначале стоит кое-кому заскочить. Александр все равно больше не знал, куда он может прийти. Как самый обычный человек без сил, денег и крова. И столько, что погибшим лучшим другом.